Издательство Эксмо. Тим Гровер совместно с Шари Уэнк. Манифест великого тренера. Как стать из хорошего спортсмена великим чемпионом. Москва, 2017 год. Моим родителям, Сурджиту и Ратан Гроверам, чья любовь и поддержка научили меня быть поистине непреклонным. За всё, что у меня есть, за всё, чем я стал, я обязан им. Глава первая. Не думай. В 10 вечера черный «Шевроле» Субурбан подъехал к воротам «Атак Атлетикс», моего тренировочного комплекса в западной части Чикаго. Ничего необычного. Профессиональные спортсмены в любое время суток приезжают в место, где у Майкла Джордана, Коби Брайанта и Дуэйна Уэйда есть свои личные шкафчики. Здесь тренируются, играют в мяч и просто общаются с себе подобными многие суперзвезды. Но в этот вечер в зале находится всего один парень. И никто не знает, что он там. Ни его команда, ни СМИ, ни его семья. Его команда сейчас в гостинице в двух тысячах миль от этого места. Репортеры разрывают его телефон звонками и сообщениями. Время действия – самый разгар плей-офф НБА. Парень через 72 часа должен вернуться на игровую площадку. Прошлым вечером весь мир смотрел, как он болезненно хромая покидал игру. И теперь все хотят знать, что происходит. Цел ли он? Может ли он играть? "Я в порядке", сказал он на пресс-конференции после игры. "Он в порядке", сказал тренер, который понятия не имел, где сегодня его звезда. "Ему окажут медицинскую помощь, и он будет готов играть", сказал генеральный менеджер, который уже знает, что игрок и близко не подойдёт к тренировочному персоналу команды. Наконец, уединившись в номере гостиницы своей команды, он делает один звонок на секретный номер, который есть в записной книжке многих спортсменов со всего света. Мне нужна помощь, говорит он. Когда ты сможешь сюда приехать? отвечаю я. Если ты элитный спортсмен, добраться до меня так, чтобы об этом никто не узнал, несложно. Заказываешь билеты на самолёт, берёшь своего охранника и отправляешься. Конфиденциальность гарантирована. Обычно трудности начинаются после приезда, и неважно, нужно ли тебе срочное вмешательство, длительная программа или психологический пинок под зад. Некоторые парни думают, что заполнят бумаги и немного поупражняются, а уже через час с них подтечёт ручьём и хрвёт в мусорное ведро. Но в тот вечер Игорь и я знали, что настоящая проблема не физиологическая. На дворе Конец сезона, травмы есть у всех. Ничего серьезного за несколько часов я не исправлю, а персонал команды и сам бы справился с обычными ушибами и болью. Давайте говорить на чистоту. Человек не станет втайне садиться в самолет и лететь 2000 миль, чтобы ему положили лед и намотали бинты. Мы можем приспособиться к ограничениям, подкорректировать бросок, прыгать вот таким образом, приземляться таким, сделать то перед игрой, а это в перерыве, поколдовать с кроссовками, временно игнорировать боль. Тебе будет неприятно? Смирись. Раскладываю все по полочкам, ничего не оставляю на волю случая. Если он сделает все согласно плану, физически он будет готов к игре. Во всяком случае настолько, насколько это вообще возможно. Но психологически это уже другая история. И именно поэтому он позвонил мне. Он слышит, как люди говорят, будет ли он готов, сможет ли справиться с задачей, не потерял ли в скорости. И теперь он уже сам не уверен. Он начинает чувствовать давление, внешнее давление, которое отвлекает и мешает сосредоточиться, в отличие от внутреннего, заставляющего тебя преодолевать всё на своём пути. И вместо того, чтобы отключиться от всего этого и довериться своим инстинктам и способностям, он думает: "Он пролетел 2000 миль, чтобы услышать эти два слова. Не думай, Ты уже знаешь, что должен сделать, и знаешь как. Так что же тебя останавливает? Чтобы стать лучшим и в спорте, и в бизнесе, и в других сферах жизни. Никогда не бывает достаточно просто добраться до вершины. Ты должен на ней удержаться, а потом забраться ещё выше, потому что кто-то сзади всегда пытается тебя нагнать. Большинство людей удовлетворяет отметка достаточно хорошо. Но если ты хочешь быть неудержим, эти слова для тебя ничего не значат. Быть лучшим значит распланировать свою жизнь так, чтобы никогда не останавливаться, достигнув желаемого, идти дальше к следующей цели, а затем пытаться достичь ещё большего. Непреклонный. Если это относится к тебе, то эта книга описывает твою жизнь. Ты один из тех, кого я называю чистильщиками. То из самых ревностных и упорных соперников, каких только можно представить. Ты не признаёшь ограничений. Ты молча и напряжённо делаешь то, что требуется, чтобы получить желаемое. Ты понимаешь ненасытное пристрастие к успеху. Оно определяет всю твою жизнь. Если ты пока не видишь себя в этом описании, поздравляю. Ты отправляешься в путешествие, меняющее жизнь, на поиски силы. которые у тебя уже есть. Дело не в мотивации. Если ты читаешь эту книгу, ты уже замотивирован. Осталось превратить это в действия и результаты. Можно весь день читать воодушевляющие речи и всё равно не понимать, как добиться желаемого. Само желание чего-то никуда не ведёт. Попытка стать кем-то, кем ты не являешься, помочь не может. Ждать, чтобы кто-то или что-то разожгло в тебе огонь, Тоже бессмысленно. Так что же делать? Поверь, всё, что тебе нужно, чтобы стать великим, у тебя уже есть. Все твои амбиции и секреты, твои самые тёмные мечты, они ждут, когда ты их выпустишь. Что тебя останавливает? Большинству людей сдаётся по тому, что все говорили им о том, что они не могут. Понятно, в зоне комфорта оставаться намного проще. Вот и сидят они на заборе и не могут решиться, не могут начать действовать. Но если ты сам не сделаешь выбор, он будет сделан за тебя. Пора перестать слушать, что все другие советуют тебе делать. Учат, как вести себя, говорят, что ты должен чувствовать. Пусть они судят о тебе по твоим достижениям и только по ним. Не их дело, как ты достигаешь своей цели. Если ты не преклонен то для тебя нет полумер нет мог бы следует или возможно не говори мне что стакан наполовину полон или наполовину пуст в стакане либо что-то есть либо нет решай делай действуй преуспевай повторяй всё что написано в этой книге служит поднятию твоего стандарта безупречности выходу за пределы того что ты уже знаешь и о чём думаешь за пределы того, чему другие пытались тебя научить. Kobe говорит, что хочет 6 колец, я хочу, чтобы у него было 7. Парень говорит мне, что хочет оправиться от травмы за 10 недель, я поставлю его на ноги за 8. Хочешь сбросить 15 кг, сбросишь 17. Так становятся неудержимыми. Не стави себе ограничений, не только в спорте, но во всём, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы ты жеждал большего и получал всё, что пожелаешь. Мне не важно, насколько, как ты думаешь, ты хорош или насколько великим тебя считают другие. Ты можешь стать лучше и станешь. Быть непреклонным, значит, требовать от себя больше, чем мог бы от тебя требовать кто угодно другой. Быть непреклонным это знать, что каждый раз, когда ты останавливаешься, ты всё ещё можешь сделать больше. Ты должен сделать больше. В тот момент, когда твой разум думает: "Готово", твои инстинкты говорят: "Дальше". Чего ты не найдёшь в этой книге, так это кучи мусора о страсти и внутреннем стимуле. У меня нет никаких позитивных стратегий для мечтателей, которые обожают говорить о том, как мыслить за пределами шаблонов. Нет никаких шаблонов. Я покажу тебе, как перестать думать о том, чтобы такого придумать. И наконец, сделать что-то. На этих страницах ты прочитаешь многое о таких чемпионах, как Майкл Джордан, Коби Брайант, Дуэйн Уэйт и многих других успешных людях из мира спорта и за его пределами. Но книга эта не о баскетболе. Я не скажу тебе, как стать следующим Майклом Джорданом. Никто никогда не станет Майклом Джорданом, и Коби с Дуэйном будут первыми, кто со мной согласится. Будешь ли ты играть в баскетбол так, как кто-то из этих ребят? Наверное, нет. Сможешь ли ты что-то вынести для себя из их подходов к работе, непреклонного напора и безукоризненной сосредоточенности на своей цели? Безусловно. Удастся ли тебе увеличить свои шансы на успех, изучая тех, кто его уже добился, и тех, кто этого не смог? Разумеется. Успех не равносилен таланту. В мире полно невероятно талантливых людей, у которых так ничего и не получается. Они приходят, делают что-то, и если у них не получается, винят всех вокруг. Почему? Потому что считают, что таланта должно быть достаточно. Это не так. Если ты хочешь стать по-настоящему успешным, тебе не может быть достаточно очень неплохо. Тебе нужно добавить ещё одну деталь. Послушай, я не психолог, не психиатр и не социальный работник. Я не сидел десятки лет в учебных классах, изучая и собирая информацию для анализа, чтобы потом писать статьи о теориях превосходства и безукоризненного мастерства. Но уверяю тебя, что всё, что я знаю, всё, что есть в этой книге, появилось в результате неограниченного доступа к некоторым из самых элитных игроков в мире. Я понимаю, как они думают, как они учатся, как они достигают успеха и как терпят поражение. В общем, что движет ими на пути к непреклонности. Это не всегда приятно, но всё это правда. Всем, чему я у них научился, всем, чему я их учу, я поделюсь с тобой. Это не наука, это чистый животный инстинкт. Эта книга о том, как следовать этим инстинктам, принимать правду и избавиться от отговорок, которые стоят между тобой и твоими целями, какими бы сложными и недостижимыми они не казались. о том, как следовать инстинктам, не обращая внимания на то, сколько людей говорят тебе, что это нельзя сделать. Это можно сделать. Вот в чём секрет. Я не скажу тебе, как измениться. Люди не меняются. Я хочу, чтобы ты доверился тому, кем уже являешься, и добрался до зоны, где ты сможешь выпустить всё, что в тебе накопилось: весь негатив, страх, помехи и ложь и достичь в том, чем ты занимаешься. того, чего по-настоящему хочешь. Чтобы привести тебя туда, я буду говорить на провокационные темы и не стану извиняться, если тебе из-за этого станет не по себе. Суть успеха в том, чтобы справляться с реальностью, смотреть в глаза своим демонам и зависимостям и не смотреть с улыбкой на всё, что ты делаешь. Если тебе, чтобы ты отодрал зад от дивана, нужно, чтобы тебя хлопали по спине и говорили: "Молодец", то эта книга не для тебя. Потому что если ты хочешь быть неудержим, тебе придётся узнать, кто ты есть на самом деле, и сделать так, чтобы это работало на тебя, а не против. Поистине непреклонные люди, чистильщики, являются хищниками, и у них есть тёмные стороны, не желающие учиться быть хорошими. И знаешь ли ты это или нет, у тебя есть тёмная сторона. Используй её правильно, и она станет твоим лучшим даром. Если ты собираешься стать лучшим в своём деле, тебе нельзя беспокоиться о том, расстроит ли твои действия других или что они будут о тебе думать. Мы убираем все эмоции и делаем то, что требуется, чтобы достичь желаемого. Эгоистично? Вероятно. Эгоцентрично? Определённо. Если тебе это не по душе, дочитай книгу и посмотри, не изменилось ли твоё мнение. Начиная с этого момента, ты будешь заставлять других расти до твоего уровня. Ты не будешь опускаться до их. Больше ты никогда не будешь ни с кем соревноваться. Это они будут соревноваться с тобой. Теперь значение имеет только конечный результат. Мой поздний гость потерял связь с этим результатом. Он так отвлёкся на свой страх поражения, что не мог сосредоточиться на том, что должен сделать, чтобы одержать победу. Не мог избавиться от волнения и эмоций, которые заглушали его природные способности и уверенность в себе. Его пессимизм на площадке был заметен невооружённым глазом. Он отводил взгляд от коллег по команде и тренеров, а выражение лица у него было такое, будто он сейчас умрёт. Другие игроки начали это замечать и внезапно превратились в солдат, идущих в бой без своего командира. Так и проигрывают великие команды. Лидер не проявляет себя должным образом. Такое происходит в бизнесе каждый день, когда начальник показывает волнение на встрече или срывается на подчиненных. Он не уверен в себе, он не спокоен, он не в своей тарелке. Это проявляется в мелочах, которых, как он, возможно, думает, никто не замечает. Но будь уверен, это видят все и начинают паниковать. Как сделать так, чтобы эта паника не переросла в полное фиаско? Иногда нужно сделать шаг назад. и вернуться в то спокойное место, которым ты полностью владеешь. Мог ли мой игрок попросить меня прилететь к нему? Конечно, разные ребята так делают каждый сезон. Они знают, что если я им нужен, я буду с ними. Но он знал, что ему нужно пространство, и он был готов рискнуть тем, что кто-то может заметить, что он покинул команду. Он знал, что должен вернуться в зону В это глубоко личное пространство, где можно заглушить разум, пока в нём не останется мыслей. Только ты, сосредоточенный и безмятежный, ты и твои инстинкты. Вернуться туда, где ты не чувствуешь внешнего давления, а только внутреннее, требующее делать тебя лучше раз за разом, потому что этого хочешь ты, а не кто-то другой. Забудь о поражении, говорю я ему, пытаясь увидеть щелчок в его глазах. которая означает, что человек всё понял. Не пытайся, потому что когда ты пытаешься, остаётся возможность поражения. Ты хочешь быть лучшим? Тогда игнорируй боль, утомление и давление, которое заставляет тебя угодить другим. Ты не дашь противникам забрать свою уверенность. Ты не дашь им залезть тебе в голову. Когда снаружи будет полный кошмар, ты едва заметишь. Ты спокоен внутри, потому что готов, потому что ты лучший в своём деле. Ты никому не рассказываешь, как собираешься со всем справиться. Ты просто справляешься. Все остальные паникуют и задыхаются, а ты говоришь «без проблем». Ты наступаешь на горло противнику и завершаешь поединок. А потом, продолжаю я, ты не объясняешь, как это сделал. Они не поймут, да им и не надо. Просто когда будешь один, задумайся на секунду о том, чего ты достиг. И двигайся к следующему испытанию. На дворе раннее утро. Самолет готов отвезти его обратно. Закончи всё, снова говорю я ему. Щелчок. Он понял, пора отправляться. Он поворачивается к своему охраннику и говорит: "Мы только что были в стране Ос. В сути непреклонности в том, чтобы достигать невозможного. Я точно знаю, что каждому это под силу. Когда я учился в школе, Будучи чикагским баскетболистом, ростом всего метр восемьдесят, я смотрел по телевизору игру Университета Северной Каролины и впервые увидел Майкла Джордана. Он был худым новичком и использовал движения, которых я раньше не видел, работая полностью на инстинктах и интуиции. Он просто знал, что нужно делать, даже не задумываясь об этом. Решительно ничего о нем не зная, я понимал, что этот парень станет суперзвездой. Через несколько лет у меня была степень магистра физической культуры. Я работал тренером в Чикагском спортивном клубе, а Майкл всё ещё был худым. Но теперь он был суперзвездой, выступавшей за Чикаго Буллс. Я не раз связывался с Буллс в 80-х, когда стал тренером, чтобы получить возможность поработать с кем-либо из их игроков. Я писал письма каждому из них, кроме Майкла, потому что решил, что если бы ему был нужен тренер, он его давно бы нашёл. и уж точно не такого новичка, как я». Никто не откликнулся. В то время баскетболисты все еще не занимались набором веса. Старое поверье гласило, что массивная верхняя часть тела будет мешать броску. Затем в 1989-м я прочитал в газете небольшую заметку о том, что Майклу надоело, что его давят мышечной массой чемпионы мира Детройт Пистонс и другие участники лиги. Я вновь связался с Bulls и сумел договориться о встрече с врачом команды Джоном Хеффероном и главным тренером по физподготовке Марком Фейлом. Какова была вероятность того, что они посоветуют своей суперзвезде работать с неизвестным тренером, который ни разу не сотрудничал с профессиональными спортсменами? Нулевая, как все говорили. Забудь, это невозможно. Разумеется, всё невозможно, пока кто-то этого не сделает. Майкл работал как-то с тренером и повредил спину на тренировке, и не горел желанием пробовать ещё раз. Но при этом он интуитивно понимал, что недостаточно просто иметь величайшие навыки в истории баскетбола. Если он хотел быть не просто легендой, а стать настоящей иконой, ему придётся довести своё тело до совершенства. И он был готов сделать для этого всё, что необходимо. Вот и потребовал от Джона и Марка найти того, кто точно понимает, что ему нужно. Спустя несколько дней после моей первой встречи с Булс, они позвонили мне и предложили встретиться ещё раз на их тренировочной базе. Я думал, что это будет ещё одна беседа с тренерами. Я понятия не имел, что меня повезут на встречу с Майклом Джорданом у него дома. Мы с Майклом разговаривали час. Я изложил ему свой план, показав, как мы медленно сделаем его сильнее и сведём к минимуму угрозу травм. объяснил, как каждая физическая перемена повлияет на его бросок, и какие корректировки мы будем вносить, чтобы всё его тело равномерно работало на пределе возможностей. Именно таким образом, говорил я, мы скорее всего продлим его карьеру. Он внимательно выслушал всё, что я ему говорил, перед тем, как дать ответ. Наконец он сказал, что это невозможно. Всё слишком хорошо, так не бывает. Бывает, сказал я. Я дам тебе расписание на 30 дней и в деталях распишу всё, что мы будем делать, и как это повлияет на твоё тело, твою игру и общее физическое состояние. Я расскажу, как ты будешь себя чувствовать, чтобы ты приспособился к изменениям, которые с тобой произойдут. Мы распланируем, что ты будешь есть, когда ты будешь есть, когда будешь спать. Мы учтём все детали, ничто не оставив на волю случая. Ты увидишь, как всё это будет работать. Он дал мне 30 дней. Я остался на 15 лет. Когда он вышел на пенсию, он сказал: "Если я ещё раз увижу тебя возле своего дома, я тебя застрелю". Мы многому научились друг у друга. Мы никогда не видели препятствий и проблем. Мы видели только ситуации, которые нужно решить. Из-за того, что такого игрока, как Майкл Джордан, в мире никогда до этого не было, Мы столкнулись со многими ситуациями, решения которых были нам неизвестны. Мы учились, мы совершали ошибки, мы учились на своих ошибках. Мы продолжали учиться. Майкл был лучшим не потому, что он мог летать по воздуху и исполнять невозможные броски. Он был лучшим потому, что он был непреклонен в желании победить, непреклонен в своей вере в то, что такой вещи, как достаточно хорошо, не существует. Неважно, сколько раз он побеждал. Неважно, насколько великим стал. Он всегда жаждал большего, и он всегда был готов сделать всё, что требуется, и даже больше, чтобы достичь желаемого. Более двух десятков лет эти ценности служили краеугольным камнем моей работы с сотнями спортсменов, а теперь они являются краеугольным камнем этой книги. В сути преклонности состоит в том, чтобы никогда не быть удовлетворенным. Всегда двигаться к тому, чтобы стать лучшим, а потом, потом стать ещё лучше. В сути преклонности в том, чтобы найти деталь, которая выведет тебя на новый уровень, даже когда нового уровня ещё не существует. В том, чтобы посмотреть в глаза своим страхам, избавиться от ядов, которые точно станут причиной твоего поражения. Чтобы тебя боялись и уважали за силу твоего разума и прочность, а не просто за физические способности. Что бы ни было в твоём стакане, опустоши его прямо сейчас и дай мне его наполнить с нуля. Забудь о чём думал, во что верил. Сейчас мы всё начнём сначала. Пустой стакан. Последние капли. Барьеры разума, которые мешают тебе стать лучше. Мы отправляемся в совершенно новое место.